Солдатские сыны. В некотором царстве, в некотором государстве, Именно в том, в котором мы живем, За номером пятым в этом доме проклятом, За номером седьмым, где мы сейчас сидим. Это не сказка, присказка. Сказка будет после обеда, Наевшись мягкого хлеба, похлебав кислых щей, чтобы было брюха толщей. В одной деревне жил мужичок. По бедноте не было у него ничего. Весной он оженился, А осенью помещик сдал его за богатого мужика в службу. Ну, как он, бедняк, его отправили подальше. Денег у него не было. Письмо домой написать, где он находится. Жена его не знала, куда писать. Прожила она несколько время и родила без него двух сынов. Эти сыны росли не по годам, а просто по часам. Годов через пять, как она в бедности жила, она пошла к старости и попросила. Старость, говорит, нельзя бы, говорит, устроить моих сынов в школу, так что я средства не имею а раньше учителям платили. Старст сказал, ну, как-нибудь устроим, а к дело. Вот начали ребят ходить в школу. Один звался Иван, а другой Роман. И оба были, оба, волос в волос, голос в голос, что не разберешь, какой из них Иван, какой Роман. Проходили они зиму, проходили они вторую, На третью зиму стали ходить в школу обратным путем. Там богатого отца, старостовы, сотниковы сыны ходят, отцовские дети, они как бы бовструки были. Их и начали ребята подталкивать. Эх вы, бовструки, как вы, да не на прогулку. Один пихнет, другой пихнет, а им жаль некому, и называют их бовструками. Незаконно будут рождены. И однажды они приходят домой и спрашивают у своей матери. Мамаша говорят, а что, сынки, почему нас называют бавструками? Она отвечает, вы не есть бавструки, а ваш отец служит уж шесть лет. Раньше служили по двадцать пять лет. Его помещик сдал ней очередь на службу. На утро они отправляются в школу. Вот урок у них прошел, отпустили их погулять на улицу. Ребята обратным путем подталкивают их и называют бавструками. Ивана говорит Роману. — Эй, брат Роман, мы есть солдатские сыны, а не то, что бавструки. Они нас бавструками называют. Давай-ка расправимся с ими. Вот Иван, которого не хватит за руки, и рука прочь, хватит за голову, головы нет. Так что, которые были по бойчей, те попали, а послабже сбежали. Они собрали шапки и приходят к школе. Роман поднимает угол школы, а Иван кладет под угол шапки. Роман говорит, теперь пойдем до учителя, он тоже напрасно линейкой нас бил. Пришли к учителю. Учитель встал на колени и начал просить, «Простите мне, наша должность такая! Ладно, мы тебя прощаем!» Учителя они не тронули, а сами отправились домой. Приходят они домой. Мать у них спрашивает, «Вы чего так рано пришли?» «Да мы там немножко подкачали». «Как? Да так!» Стали называть нас бовструками, но мы распорядились, у которого руки нету, а у которого головы нету. — Что ж вы наделали? — Ничего, — отвечают они. — Теперь нас помещик убьет. — Это как придется, — они отвечают. Мужики собрали сходку. Что с этими бовструками делать? Призвали помещика и позвали ихнюю мать на сходку. Когда там советовались, начал учитель сказывать, что они большую силу имеют, их не уничтожишь никаким образом. Помещик задумался: Что сделать над ими? Мы скажем, пущай, мать их проробит пролубу, прорубь, и пустит их под лед. Эти помещики сказывает. Ты ступай домой, проруби пролуб и пихни своих сынов в воду, и если ты этого не сделаешь, то мы туда тебя впихнем. Она, бедная, заплакала и пошла домой. Идет и плачет. А они с нетерпением дожидают своей матери, что там на сходке скажут ей. Вот встречают мать. Мать плачет. Чего ты, мать, плачешь? А вот, сказал помещик, чтоб я прорубила пролуб и вас пустила под лед. Так. Ну, откворотись, мать, назад, и мы пойдем с тобой. Мать воротилась назад. Идут они втроем. Сыны сказывают, ты, мать, иди в избу, а мы постоим под окошечком. И скажи помещику толстобрюхому. Толстобрюхий черт, меня, сыны, прислали сюда. Она так и сделала. Помещик сгорел. Как ты имеешь право называть меня так? А как ж ты имел право сказать, чтоб я прорубила пролуб и пихнул своих детей? Так вот, они сказали, чтоб завтра к 12 часам за ночь были сделаны булавы по 25 пудов весом из мягкого железа. Помещик тут закусил свой язык, а сыны уперлись с улицы в стенку, стенка проломилась, и они вошли в стенку. Тот помещик стал их просить. — Простите меня, сделаю я вам булавы, к завтрашнему дню будут готовы. Но смотри, а то на одну ногу твою станем, а другой разорвем. Помещик отправился, поживей в свое имение, заставил кузнеца выкатывать эти булавы с ручками. Так что помещик не смог до 12 часов сделать что он приехал к солдатским сынам и стал просить хоть на двое суток отложить. — Ну, ладно, давай, но чтоб за двое суток готов были булавы, а ты, толстобрюхий черт, выкати вина на деревню и зарежь трех коров и делай этим ребятам поминки, которых мы подавили, и это чтоб было сегодня устроено. Помещик сказал, рад стараться, все будет, мы придем проведать. Пожалуйста, не то в деревню хоть ко мне придете, и я там угощу вас. Но мы к тебе не согласны идти, мы здесь будем поминать. Помещик уехал и живо в деревню представил, и бочку, и три коровы привел в живых. Иван и Роман не искали ножов, а целиком сорвали кожи с этих коров и сказали — — Ешьте и поминайте этих ребят, которые называли нас бавструками. Сами они отправились домой. — Ну, иди и ты, мамаша, на угощение туда, и послухай, что будут сказывать там. Мать отправился Ну, тут ж худого никто ничего напротив не сказал. Мать угостилась пришла домой. — Ну, как, мамаша, там? — Да все благополучно. Все одобряют вас, никто не ругает. Они сказали, «А, -а, а Прожили три дня. Помещик привозит им булавы и говорит Нати, молодцы, ваша просьба сделана. Схватывает Иван булавку свою и говорит, легковато. Здесь нет двадцати пяти пудов. А роман сказывает, должно быть. А попробуй ты взять. Роман тоже схватил. Да пожалуй, что и нету. Ты что ж делаешь так, толстоблюхи? Тебе сказали по двадцати пяти пудов, а ты по шестнадцать. Нет, вы попробуйте солдатские сыны. Уж солдатскими сынами называет. Если не верить, я сам видал, что вешали. Даже лишнее есть, чем двадцать пять пудов. Они стали играть булавами. Подбрасывают вверх, ловят и опять играют. Помещик стоит и боится двинуться. Ну ладно, булавы готовы. Будем верить твоему слову. Теперь тебе задачу даем мы выкатить тоже бочку сорок ведер вина на эту деревню, чтоб знали всех христиане, что мы идем искать своего отца. И смотри, когда угостятся, чтоб нашей матери давал мясо, мягкого хлеба, чтоб черство не ел мать, и прислугу у матери. Что ей понадобится, чтоб живчикам было представлено? А если не будет представлено, мы вернемся, а то тебя и живого не пусть. Помещик сказал, с большим удовольствием будет представлено все, что и надо. Не то пущай покидает свою деревенскую избу идет в мою комнату. Будет ей тут прислуга постоянно подавать все. Пусть ест и пьет, что ей хочется. Ну, смотри, теперь толстобрюхий черт, они добром его не называют. Смотри, как у нас булавы засвистят. Куда булавы засвистят, туды мы пойдем. Иван был вроде старше, Роман и сказывает. ну -ка, брат Иван, пусти-ка свой гостиниц. Иван схватил свою булаву и пустил. Все равно, что с орудий, стукнуло, заушило и из виду скрылся. «Ну, давай теперь я пущу». Роман схватывает свою булаву и пустил. И эта булава пошла куда-то. Они попрощались с матерью и с помещиком толстобрюхим чертом. «Ну и до свидания», — сказали они. «Вот и пошли этим следом, куда булавы полетели». Шли они, может быть, день, два. Вот входят они в один лес И смотрит на вершинах, когда булавы летели, так сучьи отлетели так звучи отлетели. Это, говорит, наши гостинцы летели. Проходит лес, видит поле. На поле стоит большой дом, и обнесено оградой высокой. И ограда, как на тюрьмах, что острые штыки тесаны, и видит, что на каждом колу торчат человеческие головы. А два столба стоят, на которых голов нет. И около столба лежат их две буловые. — Вот дошли, — говорят, до конца. Гостинцы наши здесь. Для гостинцев, фиши место свободное. Наверное, наши головы повесят тут. Делать нечего, надо спросить. Хватают они свои буловы в руки, добираются до двери. На дверь замок был крепкий, двери были закрыты. Вдруг с той стороны слышит, открывается дверь. Когда дверь открылась, то выходит старуха и говорит. «Эх, солдатские сыны, рано вы пришли. Пусть вам был блет по пятнадцать, а вам всего по восемь лет, и вы пошли в такую атаку. Жалко мне вас, не трогать своих булав здесь». — Поставьте на это место, где они были. Мой сын ожидает вас уж три дня. — Ступайте за мной, — сказала старуха. — Я знаю, что вы с дороги, вы кушать хотите. — Да, бабушка, хотим. Ну, кушайте поживей, а то скоро придет сын мой, так он вас сгубит. Она их накормила и видит, сын идет. Она их взяла, ударила одного по голове и другого, и сделала их палками и поставила за шкаф. Открывает сын змей двери и говорит своей матери. — Мамаша, что, говорит, Русь -кость — говорит, — Русь-кость пахнет? Мать отвечает ему. — Ты по Руси летал, нанюхался русской кости то тебя отдает в избе русской костью. Давай поесть. Дала старуха змею сыну кушать, он покушал и говорит матери. — Коли придут солдатские сыны сюда, то ты их задержи. — Хорошо, сынок, задержу. — А я, — говорит, — полечу. — Ну, улети, — сказала она. Змей и улетел. Она берет эти палки. Ударяет их, они делают, как и были. Слыхали, — говорит, — что? — сказывал. Да, бабка, — говорит, слышали. Так от сын мой, слышали, бабка? Вот теперь я дам вам загадку. Не загадку, а просто службу сослужите мне. Мы рады стараться, бабка, но ступайте за мной. Они пошли за бабушкой. Она одному дает лопату, другому топор. И ведет их на земляную гору, и на этой горе стоял дуб вершков двадцать толщины, а под этим дубом стоял склеп. В этом склепе за дверьми два богатырских жеребца стояли. Они это не знали, что тут есть. Бабушка привела их сказала Вы этого дуба изрубите и коренье вытяните. — И тогда придите за мной и поживей старайтесь, чтоб сын не наскочил. Роман тюкнул топором, корень сразу слетел. Второй раз тюкнул по другому корню, корень слетел, и топорище улетело. — Что ж мы ломаем? Давай попробуем так. Они подкладали свои руки к этому дубу, то дуб пошатнулся. — А давай к дубинушку запоем, а как ж петь? А ты слыхал, как мужики запивают дубинушку, когда тяжелую игру стянут? Ох, не дубинушка, ох, не зеленая сама пойдет! Ура! Крикнули, ура! Хватили, дуб полетел. Видишь, дубинушка пособила. Ну ты, Роман, беги к бабушке, а я остатки кореньи выдерну. Роман побег к бабушке. А бабушка только домой пришла. «Бабушка, да у нас дуб готов!» «Вот, молодцы, ребят, сказала баба. «Я думал, часа натрия вам хватит, а я только дверь отворила, а ты за мной. Ну, пойдем же, беседовать некогда!» — сказала баба. Когда пришла бабушка сюда, то Иван уже коренья выдернул и почти землю выкопал до дверей. Она и сказывает. «Вот солдатские сыны». «Здесь стоят две лошади богатырей, они принадлежат вам. Когда двери откроем, жеребец выскочит, то ты крикни, «Стой, пёсье, мясо передо мной! Не ты будешь владеть мной, а я тобой!» Они так и сделают». Тогда лошадь остановилась и поклала голову на Ивана солдатского сына. Так взял и Роман свою лошадь. И надела она им богатырскую одежду и дала им мечи по двадцать пять пудов, и говорит, «Теперь вы отправляйтесь в дорогу. Когда приедете вы к морю, то пустите своих лошадей погулять на воздухе, и они от вас никуда не пойдут. Но только спать не ложитесь у моря. А то мой сын будет лететь и увидит коней и вас, а вы будете спавши, вы будете побижены». И если не будете спать, то он с вами ничего не сделает. Не осилит он вас двоих, и вы его живого не пускайте. Они пустили своих коней и начали играть в мячик, чтоб не заснуть. Немного поиграли в мячик, вдруг является змей главы Да, старый черт, я, собственно, слыхал, что Русь-Кость пахла в избе, она мне ответила, что по Руси летал, и Русь-Кость нанюхал, теперь тебе везде сдается. Все равно вы от меня не уйдете. Братья схватили свои шашки и явились и их лошади. Иван срубил две головы змею.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 Они остатки дорубили головы, и на куски его порубили, и наклали костер дров, и бросили его в огонь, а сами сели на лошадей и въехали. Ехали они мало, где становится сами делают шатер себе с холста, лошадей пускают на Божью волю. Утром прочинаются, просыпаются, и лошади к ним являются. Седлают лошадей и в путь дорогу выезжают. Вот едут дорогой, стоит столб, и две дороги лежат. Написано на таблице, кто поедет правой стороной, тот будет сыт и богат, а левой стороной неизвестно, что будет. Они стали и прочитали, и говорят сами с собой, какие ж мы есть богатыри, что мы вдвоем ездим вместе. Придется нам разделиться. Одному ехать в правую, другому в левую. И сделать такой договор, что если вот такого числа не сойдемся где-нибудь, то должен воротиться на это место, на котором разъехамши и ехать тем следом, куда он поехал. Ну и вот, как мы теперь, кто же из нас поедет по правую, кто по левую? Роман говорит. А давай кинем жеребий, то обижаться не будем друг на друга. А какие жеребия мы кинем здесь? А вот стоит куст ореховый, слезем с лошадей, выломим себе вичку и станем мериться, кого рука будет наверху, тому ехать в правую сторону. Роман выскакивает, ломает вичку, подносит Ивану и стали мериться. Иванова рука оказался наверху. «Вот тебе, брат Иван, ехать в правую сторону, а я поеду в левую. Проездим месяц. Если я не буду, то ты ворочайся, ищи меня. А если тебя не будет, я вернулся на это место и поеду искать тебя». Они распростились и уехали. «Ну, а теперь мы бросим Романа, а возьмемся за Ивана». «Вот Иван мало, немного проехал». По правой стороне стоит избушка на куриной ножке и к лесу дверями, а к дороге — стенами. И он подошел к избушке. Как не подойдет, избушка вертится, все попадает стеной к нему. А он и крикнул. — Избушка, стань к лесу стенами, ко мне дверями! Избушка и стала к нему дверями. Он открывает двери, там сидит мужичок, сам маленький, до потолка. Голова в пивной котел и говорит ему, — Ну, спасибо, Иван, солдатский сын, что ты заехал ко мне. Есть у меня для тебя попить и поесть, но жалко, что для лошади нету корма. А второй раз будешь ехать, я приготовлю для лошади твоей. Иван, солдатский сын, поблагодарил старика за то, что его угостил. — Ну вот, я даю тебе подарок, Иван, солдатский сын. Знаю, что вы из бедного состояния, у вас неоткуда чего взять, то вот тебе мой старый кошелек. А, понадобятся тебе деньги, то ты стряхни кошельком. Сколько надо, столько ты возьмешь. Вот кошелечек-то. И в другой раз заезжай, не забывай меня. Иван поблагодарил старика и поехал дальше.